До свидании, Силдей. Сейчас вами. Я оставил маркиза де Рогана, выведенным из себя унижением и злобой, до вчерак отправился разыскивать Вебера. "Друг мой", сказал он ему. "Мне необходимо видеть королеву одну и поговорить с ней лишь при тебе, без посторонних свидетелей". "Это трудно", ответил Вебер. Ваш двор из этикета сделал настоящую тиранию. Королева Франции имеет гораздо меньше свободы, чем последняя девушка с фермы. Это верно, но надо попытаться устроить это свидание, когда наступят благоприятные минуты, ты мне скажешь. Понимаю. Они простились, но благоприятная минута не наступала. А на вопрос управлявшегося доспирака, выборо ответвил. Послушай, почему бы тебе не написать королеве то, что ты хочешь ей сказать? Я передам письмо. Хорошо, согласился доспирак. Только пусть королева сожжёт его после того, как прочтёт, потому что если его найдут, то им воспользуется не против такого ничтожества, как я, а против самой королевы. — Я сам сожгу его. — Хорошо. На следующий день Эспирак передал Веберу бумагу, в которой очень ясно было изложено положение королевы при французском дворе. Капитан советовал быть осторожнее, и, если возможно, удалиться, то есть заняться чем-нибудь находящимся вне двора и государственных дел. — Я сам сожгу его. Деспирак выставлял ряд очень дельных замечаний и извинялся, что даёт советы её величеству, вынужденный делать это в виду угрожающих ей несчастий, которых надо избежать во что бы то ни стало. Когда Вебер подал ей это письмо, Мария Антонетта сидела в своём будуаре вдвоём с госпожой де Ламбаль, которая в последнее время считалась её лучшим другом. Получение частного письма было до такой степени вне правил этикета, что пальцы королевы дрожали, когда она распечатывала его. Она прочла его, не останавливаясь от начала до конца. Потом на ее глазах выступили слезы, и она протянула письмо принцессе де Ламбаль. Та прочла его тоже. Потом Вебер взял письмо и бросил в камин. Бумага съежилась, пожелтела, затем сразу загорелась, и ветер унес пепел в трубу. Тогда обе молодые женщины переглянулись, и госпожа де Ламбаль сказала. «Этот человек прав». «Да», — вздохнула королева. «Да». Затем она на что-то решилась и позвонила. Приподнялась с портьера и вошел Паш. «Король в своем кабинете?» — спросила Мария Антуанетта. «Да, Ваше Величество. Доложите королю, что я хочу с ним и говорить». Несколько минут спустя Паш вернулся и доложил, что король ожидает королеву. Ну что же вы хотите делать? В третий раз просила де ламбаль задумчиво скоролел. Просить трианон. С улыбкой ответила Мария Антуанетт. И она вышла. Посоветовал Марии Антуанетт укрыться от грозы интриг двора. Капитан де Спирак напомнил ей совет, данный когда-то графом Миграфени де Наэль попросить у Людовика XVI малый трианон. Еще задолго до получения письма до Спирака Мария Антуанетта вошла однажды утром к своему супругу с твердым намерением получить в свою полную собственность это прелестное поместье. Но король, любивший свою жену все нежнее и нежнее, не дал ей коснуться этого предмета, стал расспрашивать о здоровье, о том, как она провела ночь и так далее. По странному и необъяснимому слиянию мыслей, соединяющих два сердца, гораздо крепче, чем торжественные клятвы. В этот день Людовик XVI проснулся с желанием предложить Марии-Антуанетте малый Трианон.